Глава пятая. «Добро пожаловать в торговое представительство Кюнингаль. Чем я могу вам помочь?» — улыбаясь, спросила девушка на ресепшене. И да, тут был ресепшн, чистота и почти идеальный порядок. На фоне Восточного базара, с которого мы недавно вышли, контраст был просто разительный. Словно мы разом телепортировались в процветающую Европу, как ее себе рисуют в голове некоторые люди. «Добрый день. Мы сугубо с деловыми намерениями», — коротко улыбнувшись, ответил я. «Нам необходимо закупить припасы перед дальнейшим событием. Оптовая партия на длительный срок». «Одну секунду, я свяжу вас с нашим менеджером по плановым закупкам. Прошу, располагайтесь. Вам принести чай или кофе?» — уточнила секретарь, все так же мило улыбаясь. «К чаю лучше подходят традиционные восточные сладости. К кофе...» «Пирожные и шоколад. Их изготавливают в нашей внутренней кондитерской по оригинальным рецептам». «Чай, будьте добры», — ответил я с улыбкой, располагаясь на белоснежном диване перед стеклянным столиком. «Что-то это совершенно не похоже на больницу», — прошептала Ангелина, когда секретарь отошла на свое место. «Вот и я так думаю. Похоже, швейцарцы запустили свои пальцы не только в медицину, но и в торговлю. Хотя тут удивляться нечему» все церкви приторговывают акцизными товарами в обход налогов ответил я а вот размах таких операций совсем другое дело думаешь они так уходят от налогов удивленно посмотрела на меня ангелина ну разве так можно не думаю «Уверен на сто К тому же будет интересно проверить, участвовали ли они в захвате рынка валют и удешевлении рубля. Если все так, как я думаю, они могут просто наживаться на разнице курсов валют», — ответил я, наблюдая за вышедшим к нам господином в светло-сером костюме. «Приветствую вас в компании Кюнингаль. Меня зовут Йозеф Нагель, старший корпоративный менеджер. Будьте моими гостями», — улыбнувшись, Сел напротив нас мужчина, а буквально в следующее мгновение перед нами поставили вазочки со сладостями и большой пузатый чайник, словно отрезая путь к отступлению. «С удовольствием воспользуемся вашим гостеприимством», — вежливо ответил я. «У вас здесь очень комфортно». «Да, мы старались, чтобы даже в такой дали от нашей родины чувствовался дух истинной Швейцарии», — улыбаясь, подтвердил мои догадки мужчина. Для нас удобство и комфорт клиента — самое главное. А разве нечестность и точность исполнения сделок? — позволил я себе небольшую колкость. Это даже не обсуждается. Не повелся на провокацию мужчина, а затем улыбнулся, заметив, как Ангелина посмотрела в окно. — Вы кого-то ждете? — Что? Нет, я просто... — смутилась девушка. — Она переживает о наших спутниках ответил я за Ангелину. «Мы прибыли для закупок, и хотя у вас в офисе просто потрясающе, на улице даже в машине с кондиционером не слишком комфортно». «Боюсь, мы не можем вместить большое количество людей, но я могу посоветовать неподалеку хорошее заведение, где ваши спутники смогут дождаться окончания переговоров», предложил менеджер с улыбкой. «Это будет не самым плохим решением», кивнул я. «В таком случае...» «Чуть дальше по улице стоит первая чайхана. Именно так и называется. Не самая помпезная, но вполне презентабельное и не слишком дорогое заведение», — проконсультировал Йозеф. «Не думаю, что нам понадобится больше трех часов, чтобы уладить формальности». «Три часа?» «Что ж, срок вполне реальный, особенно учитывая необходимые нам товары», — решил я и связался с Шебутновым, чтобы передать распоряжение». «Отправляй всех и подходи к нам, подключишься к обсуждению». «Я так понимаю, вам необходимы продукты долговременного хранения? Специи, соль и сахар для консервации?» На всякий случай уточнил менеджер, положив на стол планшет с открытой таблицей. «Здесь вы можете увидеть все товары, предлагаемые нашей компанией и прямо сейчас, располагающиеся на складе». «Впечатляет». — Более 30 веток каталога. Удивленно поднял я бровь, лишь взглянув на таблицу. — Тяжелая бронетехника? — В очень ограниченном объеме. Если вас интересует что-то конкретное, мы можем оформить заказ, но он придет не раньше, чем через пару недель. Торговые караваны вынуждены идти через границу Российской империи, а там сейчас неспокойно. С вежливой улыбкой ответил Йозеф. — Там? Удивленно спросила Ангелина, но я придержал ее за руку. Тяжелая техника это очень хорошо. Как вы и сказали, в Российской империи сейчас неспокойно, ответил я. Какую предоплату нужно оставлять при заказе? Только на транспортные расходы. Если это не срочная доставка, вы покрываете лишь треть от стоимости, а после оплачиваете остальное, с улыбкой ответил Йозеф, подавшись чуть вперед. У миров данного региона больше всего в ходу зенитные установки большой дальности, скорострельные пушки и катера с курсовыми орудиями. «И какого калибра?» — на всякий случай поинтересовался я. «Любого, который выдержит конструкция», — тут же ответил Йозеф. «Самые популярные — 130 и 152 мм. По запросу мы можем поставить и 175, и даже 200, однако боезапас окажется невелик». Да и защищенностью судна придется пожертвовать. «Пожалуй, один такой я даже закажу», — чуть подумав, сказал я, после чего поймал на себе удивленные взгляды Лехи и Ангелины. Ну да, учитывая ценник в 150 тысяч золотых рублей, которых у нас не было даже приблизительно. Константин не оставил нас без денег, но бюджет отряда оказался совсем не так велик, как хотелось бы. «О, уверяю вас, покупка стоящая. Конечно, катер не будет добираться сюда своим ходом, его погрузят в герметичный контейнер, и он будет абсолютно новый», — заверил меня управляющий. «Но к нему стоит докупить боекомплекты, снаряды и дополнительные комплекты брони». «Думаю, я выберу комплектацию со 130-мм курсовым орудием», — заметил я, подвинувшись чуть вперед. «И про снаряды вы совершенно правы, стоит докупить». «Бронебойные и корректируемые есть?» «Конечно, однако только немецкого производства, к сожалению», — проговорил Йозеф. «Как и сам катер, но качество самое лучшее». «Хорошо. Думаю, над этим еще стоит подумать, но намерения у меня самые серьезные. Ради такого товара я готов и задержаться», — улыбнувшись, сказал я. «А теперь давайте по другим позициям. Продукты питания, консервы». «Я верно понимаю, что вы поставляете на местный базар консервы из старых запасов российских гарнизонов». «К сожалению, нам приходится это делать», — с явным сожалением произнес менеджер. «Когда русские войска покинули этот регион, он остался совершенно беззащитен, и жителям повезло, что наша компания оказалась рядом и успела выкупить все старые запасы, щедро за них заплатив. Иначе многие граждане Ашхабада оказались бы на улице, оставшись без работы». «Значит, русские обеспечивали не только безопасность», — уточнил я. «Все так и есть, однако это было давно», — с улыбкой заметил Йозеф. «Вы и сами должны знать, сколь непостоянны власти империи. Они постоянно нарушают договоры. А последние годы и вовсе скатились в хаос, неприемлемый для нормального цивилизованного человека. Уж вам ли не знать? Вы ведь тоже бежали от творящегося там безобразия, верно?» Мы не начал было Леха, но замолчал под моим взглядом. «Не все мои товарищи смирились с жуткой действительностью», — со вздохом ответил я. «Но правду, вы не изменить. Так что я очень рад, что ваша компания оказалась в этом месте. Вы ведь исполняете свои обязательства, как и положено честным торговцам и труженикам». «Естественно, наша компания уже полторы сотни лет ведет дела и никогда не была замечена в нарушении контрактов», — горячо заверил меня мужчина. «Это превосходно. Тогда давайте пройдемся по некоторым пунктам. Ваши цены по ним кажутся мне несколько завышенными, особенно с учетом сроков хранения и того, что эти товары могли быть испорчены до того, как попали к вам», — сказал я с показным сожалением. Вот, например, тушенка. У вас стоит по 10 копеек, в то время как ее реальная цена — 5, а вам она, скорее всего, и вовсе досталась по 3, а то и по 2 за банку. Ведь вы скупали все оптом. Послушайте, но есть же издержки. Хранение в должных условиях, охрана — это не так просто, как вам кажется, — сокрушенно покачал головой Йозеф. К тому же наша компания считает, что курс российского рубля значительно завышен. В полтора, а то и в два раза. При конвертации выйдет. Но при чем здесь курс, если и покупается, и продается товар за рубли? Усмехнувшись, спросил я. И там, и тут копейки. При этом товар явно не пользуется спросом и сильно устарел. Думаю, вы должны понимать, что большая его часть просто испортится, занимая место у вас на складе. Да, но мы ведем дела не в рублях, а в швейцарских франках. С грустной улыбкой ответил Йозеф. «Так что получается двойной обмен валют. И при закупках, и при продаже. Увы, это стандартная операция, от которой мы не можем отказаться. С каждой сделки процент уходит ордену, под чьей эгидой мы трудимся. К тому же нам приходится оплачивать труд сотрудников и администраторов, которые проводят финансовые операции. Все не так просто и однозначно». «Понимаю. Вы, конечно, правы» если ваши внутренние процедуры работают таким образом, что с каждой сделки, независимо от ее региона, центр откусывает себе часть на бесполезных действиях. «Ничего не поделать», — ответил я, заставив Йозефа впервые чуть нахмуриться. «В таком случае, возможно, нам стоит рассмотреть те операции, которые проходят во франках, для того чтобы не было двойной конвертации». «О, это был бы оптимальный вариант». «Наша компания сотрудничает с лучшими швейцарскими фирмами, которые изготавливают что угодно, от продуктов питания и медикаментов до одежды, снарядов и легкого вооружения», с ослепительной улыбкой заявил Йозеф. «Учитывая превосходнейшее качество такой продукции, цена на нее заметно выше, чем на остальную. К тому же некоторая доставляется, но если вы согласны оплатить треть от стоимости транспортировки... «Давайте посмотрим, что у вас есть», — решительно сказал я. «Продукты в наличии меня не очень волнуют, а вот качество и срок хранения куда сильнее. Если мы договоримся, как долго будет идти наш груз?» «Если ваш заказ окажется достаточно велик, мы сможем сформировать отдельный караван», — с улыбкой ответил Йозеф. «Но вам придется оплатить треть от его формирования». «Не имею ничего против», — легко согласился я. «Алексей, согласуй, пожалуйста, полный список всего, что нам нужно. Только лучшее качество, швейцарское. Но не забудь оформить страховку, чтобы товар пришел вовремя. У вас же есть страховка?» «Наша компания славится тем, что никогда не срывает сроков». Дело возмутился Йозеф. «И все же у вас есть страховка?» «Если нет, мы должны будем прописать штрафные санкции за неисполнение вами договора». — настоял я. — Ведь мы оплачиваем доставку, и если ее не произойдет, останемся и без денег, и без товара. Так что, думаю, будет вполне логично, чтобы мы подстраховались. Я не спорю с вами. В конце концов, клиент всегда прав. Однако смею заметить, что страхование не наш профиль. Мы связаны контрактом с Цюрихской группой уверенности и не имеем права предоставлять их услуги, — покачал головой менеджер. Однако мы можем связаться с их офисом и добиться составления договора о страховании в кратчайшие сроки. Но, конечно, это не будет бесплатно. В этом я нисколько не сомневаюсь, — с улыбкой заверил я. Пока мой помощник занимается составлением заказа, я готов вместе с вами погрузиться в текст договора. Так уж вышло, что деньги для меня не имеют решающего значения. У меня они в достатке. А вот безопасность, как вы сказали... Уверенность — это крайне важно. Думаю, мы сойдемся с вами и по цене, и по условиям. Когда человек говорит, что деньги — не главное, это очень приятно звучит. Но важно, чтобы это было правдой. С едва заметным ехидством заметил Йозеф. Прошу подождать немного. Я принесу стандартную форму договора, чтобы мы могли внести правки. А вы пока угощайтесь. Старшой, ты с ума сошел? — шепотом спросил Шебутнов, — стоило менеджеру отойти от нас подальше. — У нас же денег не так много. — Да еще и доставка, и дурацкий курс с обменом. Они же нас без последних штанов оставят. — Все в порядке. Вся сумма в твоем распоряжении. Можешь треть оставить на непредвиденный случай, но остальное отдать за доставку. Бери все, что надо и не надо. На все. И не волнуйся. Считай, что денег у нас и в самом деле в разы больше, чем есть. — ответил я, успокаивая товарища, но, судя по выражению его лица, он мне до конца так и не поверил. — У меня есть несколько крупных и очень дорогих алмазов, так что мы все себе можем позволить. — А, точно, камни дарников, — вспомнил Леха. — Тогда да, понятно. — Ладно, тогда... — А мне прям на все надо закупаться? — Да, желательно самое лучшее, но только то... «Чего у них нет на складе?» — ответил я. «Не стесняйся, считай, что сегодня твой счастливый день». «На базаре ты говорил по-другому», — озадаченно сказала Ангелина, но решила ничего не уточнять, потому что вернулся Йозеф с бумагами. Итак, уважаемый клиент — это стандартная форма. Обычно мы подписываем ее на языке страны, в которой заключаем контракт. Начал было он, положив передо мной документы на шведском. Но, учитывая обстоятельства... «Как хорошо, что мы все еще находимся на территории по всем законам, принадлежащей империи, верно?» — улыбнувшись, осадил его я. «Меня вполне устроит договор на русском, и только на русском, включая все приложения и дополнения». «Но... хорошо, вы правы. В конце концов, пока это и вправду зависимое государство», — нахмурился менеджер, достав из середины папки русский текст. — Вот, прошу вас, договор стандартный, ничего страшного. Мы его поправим. Доверительно улыбнулся я Йозефу. Если понадобится, позовем ваших юристов, чтобы они все перепроверили. Я не тороплюсь. Тем более, что мы должны получить друг от друга максимум выгоды. Вы согласны? В таком случае начнем. Честно скажу, юрист из меня был аховый, но свою главную задачу я выполнял отлично. Придирался к мелочам. Требовал заменить формулировки, возвращался к старым параграфам после прочтения новых справками, дополнениями, уточнениями и так круг за кругом. Не пренебрегал и подавлением меридианов Йозефа, который от усталости вскоре перешел на крепкий кофе и женщины-юриста, чье имя я даже не собирался узнавать. В общем, к моменту, когда мы дошли до самого важного, они выдохлись окончательно. «Давайте уточним последние пункты», — проговорил я, переходя к спецификации. «Есть вещи, которыми я готов пожертвовать и даже потерять часть денег, если их не доставят, но есть и товары первого потребления, такие как еда и медикаменты. С этим, надеюсь, вы спорить не станете?» «Конечно, нет», — усталый менеджер потер лоб, «но я не очень понимаю, что вы хотите этим сказать». «О, все очень просто». «Разные штрафные санкции за потерю моего товара. Если при утере катера вы должны будете вернуть лишь стоимость доставки, которую я уже заплатил, то при утере продуктов питания полностью оплатить мне пищу всех членов команды моего фрегата», — сказал я, постучав по цифрам на планшете. «Плюс двойная стоимость доставки. Учитывая общую цену, которую мне придется заплатить, когда товар доставят, это капля в море. Согласитесь». «Мы всегда доставляем свой товар, так что этот пункт можно и вовсе исключить из договора. Но раз вы так настаиваете, хорошо мы согласны», — переглянувшись с юристом, проговорил Йозеф. «Если это все, мы можем подписывать договор». «Конечно. Осталось только последнее. Я хочу быть полностью уверен, что товар мне доставит в целости и в срок». «Учитывая, что вокруг ошивается пиратский флот, думаю, будет не лишним уточнить, что этому каравану потребуется лучшая защита из возможных», сказал я, открыв карту. «Вы можете не брать дополнительную охрану в безопасных областях. Я понимаю, что это дорого, но если собираетесь доставлять груз по территории Османской империи, где идет война с Россией, я требую, чтобы к каравану был приставлен как минимум один фрегат». «Вы, безусловно, правы». «Безопасность превыше всего», — вздохнул Йозеф. «Мы сделаем все возможное, чтобы товар прибыл в кратчайшие срок и в полной сохранности. Что-то еще?» «Нет. Благодарю вас. Всегда приятно иметь дело с культурными и цивилизованными людьми», — улыбаясь, сказал я, подписывая бумаги. «Алексей, передай, пожалуйста, аванс за доставку товара». «Хорошо». — обреченно ответил Леха, для которого эта сделка тоже далась нелегко. Лишь я оставался свеж и бодр. Но в глаза это сильно не бросалось. Через полчаса мы уже ехали обратно на корабль. Большая часть команды, отдохнув в Чайхане, вернулась задолго до нас, ведь переговоры заняли всю ночь, и солнце уже начало подниматься. Но отпускать Шебутнова я не стал, собрав командный состав в рубке. — Итак, у вас могут быть вопросы, — усмехнулся я, садясь в капитанское кресло. — Задавайте. — У нас и в самом деле так много денег, что мы планируем их потратить на тушенку из Швейцарии, — устало проговорил Шабутнов. Нет, больше, скажу, денег у нас почти не осталось, — усмехнулся я. — Тогда зачем? — возмущенно спросила Ангелина. Эти уроды до нитки обобрали местное население, скупили у них по дешевке еду, а теперь продают в тридорога, обманывают на каждом шагу, вытесняют наши рубли, а теперь, получается, мы им еще и подарили кучу своих кровно заработанных? Чуть не кричал Леха, покраснев от гнева. Нет, усмехнувшись, ответил я, больше того, это они нам заплатят и заплатят в три дорога. Догадаешься, почему? И почему? нахмурившись, спросил Шебутнов. «Потому что мы получим этот товар и без их участия, хотя в доставке они, конечно, поработают», сказал я, огорошив товарища. «Ты прав, они прирожденные торговцы и, скорее всего, обманули нас даже в нашем варианте договора. Но мы и не будем соревноваться с ними на их поле». «Если бы мы заказали только продукты, они могли бы подсуетиться и притащить их разными караванами из Персии или других отделений. Тогда у нас...» не было бы и шанса отследить караван. Но вот эксклюзивный, очень дорогой катер-штурмовик с курсовым вооружением им придется доставлять из Германии, — усмехнулся я. — А значит, придется собирать караван, и тогда выгоднее привезти все недостающее одним фрахтом. Соответственно, это будет большое грузовое судно. Судно «Амфибия», — первым догадался Краснов. Не знаю, о чем вы, но если о доставке больших грузов... Лучше всего использовать такие контейнеровозы. — Верно. А значит, они пойдут морским путем, перелетая отдельные куски суши. — Какой у нас самый дешевый путь из Швейцарии в Ашхабад? — спросил я, сам же указав по карте маршрут. — Им никак не миновать Черного моря и Грузии, а значит, как только будет установлена антенна дальнего действия, мы сможем узнать об их прохождении границы от Константина. И сами станем теми пиратами, которые нападут на караван. Тифлис, дворец Багратионов. — Твоя ставка может не сыграть, сынок, — спокойно сказал Леонид, покачивая фужер с вином. — И что тогда? — Я принял решение, — спокойно ответил Константин. — Он дважды спасал мне жизнь, позволил сохранить нам город, а после этого еще и присвоить захват принца Атамаля. Это его заслуга, не наша. И можешь не отрицать, только из-за нее тебя возвращают ко двору. — Не только, но ты прав. Это была весомая гиря в нашу пользу, — не стал спорить Багратион-старший. Впрочем, я сам приказал тебе с ним сблизиться. Кто ж знал, что это примет такой поворот? Но, может, это и к лучшему. — Однозначно к лучшему, отец. Я не предам ни род, ни империю, служа ему как государю. — отрезал Константин. — В таком случае, сынок, ты должен знать, что в диких восточных землях началось шевеление. Их поджимают с юга китайцы, а Черный флот впервые за долгое время активизировался. Не став спорить с сыном, сказал Леонид. — Вскоре ему может понадобиться твоя помощь, так что подумай заранее, кем и чем ты готов пожертвовать, чтобы ее оказать в достаточной мере. — Спасибо, отец, я знал, что ты поймешь мой выбор, — выдохнул чуть расслабившись Константин. — У меня есть последняя просьба, если она тебя не слишком затруднит. — В чем дело? — Если вопрос денег, — начал было он Старший, но сын лишь усмехнулся. — Нет, я знаю, что с деньгами урода сейчас не все гладко, — ответил Константин. — Это больше по нашему профессиональному профилю. Я прошу тебя устроить княжне Лугуй, побег, чтобы она могла вернуться на Урал. А еще лучше, в Сибирь, в ее исконные владения. Думаю, в скором времени там ей будет самое место.